«Будней» или «Буден». Как-то среди череды праздников, которые мы, как всегда, проводили на работе, коллеги мои заспорили, что лучше – работать в какой-нибудь тихой конторе с 9 до 6 с гарантированными субботами воскресеньями, или так, как у нас на радио, в безумной этой круговерте. «Да», – вздохнул кто-то, – «все у нас хорошо, но семья жалуется, ни праздников у нас не будет. Тут мы позабыли, о чем, собственно, говорили, потому что на смерть поспорили. Как правильно? Будний или Будин? Сторонники будней приводили свои примеры, защитники Будин – свои. Надо сказать, и те, и другие были убедительны. В общем, решили в долгий ящик это дело не откладывать, а сразу посмотреть, что говорят по этому поводу словари. Во-первых, еще раз убедились в том, что единственного числа у этого слова нет, по крайней мере, в современном языке. В говорах, правда, это слово было. В вятском говоре «будень» значило «непраздничный рабочий день недели». У Дали в словаре «будень» тоже есть. Там и поговорка приводится «ленивому будень, чем не праздник». Нас, однако, интересует не один «будень», к тому же не существующий в современном языке, а «будни». И любопытно нам, чего же у нас нет – «будни» или «буден». Словарь ударений, скорее всего, для простоты, дает нам только один вариант – будней. Вот так предлагается нам жить среди суровых серых будней, и все тут. А если мы не хотим? Что ж, тогда открываем все остальные словари, которые только найдем. Начнем с орфоэпического. В нем мы находим милостивое разрешение говорить так, как нам заблагорассудится. Захотим, скажем, будней, захотим «буден». Точнее, так лучше все-таки «будний». Но допустимо и «буден». Такая форма не выходит за рамки литературной нормы. А вот словарь-справочник лексических трудностей русского языка вообще не видит никакой разницы между формами «буден» и «будний». В общем, когда мы с коллегами или приятелями разговариваем на досуге о наших суровых «буднях», совершенно не важно, как мы будем говорить «будней» или «буден». Если же мы попадаем в ситуацию официальную, строгую, будем лучше придерживаться «будней». Так вернее.